Четверо сотрудников разведывательного управления, поочередно сменяя друг друга, в течение 8 часов непрерывно задавали ему вопросы. Гере даже показалось в какой-то момент, что он задержан, арестован, и его допрашивают по всей форме. Хотя порой при приеме на работу даже в обыкновенных частных лавочках от кандидата требуют пройти тест на детекторе лжу. Герри такой тест предложили пройти примерно через два часа после начала беседы, и он, вспомнив наставление славы, уверенно согласился. Видимо, он был настолько убедителен, что дальше предложение дело не пошло. Каковы политические настроения участников русской «благосферы»? Мулатка – образ интеллектуальной развратницы Холли Берри, роскошная фигура – Черный карандаш в тонких пальцах, очки, короткая юбка. Нет стойких предпочтений! Гера мысленно раздевал ее глазами. Ждут попутного ветра, словно листья на сосках. Что, простите? Гера смущенно покашлял в кулак. О, извините, мэм, я хотел сказать: на земле. Листья на земле, понимаете? Сухие. Лежат себе спокойно, одунет ветер и они поднимаются и летят куда-нибудь. Еще раз извините, просто вы такая эффектная женщина, что мне тяжело сосредоточиться. Вы понимаете, что ваши слова могут быть приравнены к сексуальному домогательству? Вы это серьезно? Вполне, сэр. Простите, я никогда не думал, что комплимент сказанной женщине, которая его заслуживает, может быть истолкован как-то с точки зрения Уголовного кодекса. Можно задать вам вопрос, мэм? «Разумеется. Как вы думаете, почему гомосексуалисты никогда не обвиняют друг друга в домогательствах? С вами будет беседовать другой сотрудник, сэр». «Очень жаль». Это был последний специалист. Он принес с собой переведенное письмо Геры. Несколько минут молча вчитывался в текст, затем сказал. «Вы представляете для нас интерес, мистер клейн -Овски? Мы готовы сотрудничать с вами». Гера, изобразив на лице Иудину улыбочку, спросил. «Каким образом я смогу получать от вас задание? И напоминаю вам, что я не диверсант Громила. Я не могу стрелять, убивать, прыгать в окошко проходящего мимо автобуса. Я лишь скромный интеллектуал и не знаю каких-то шпионских методов связи и шифровки информации. Все, что меня интересует, это идейная борьба с режимом тирании в моей стране». Но ведь вы не будете против, чтобы идейная борьба была подкреплена материально. Всякая идея лишь тогда чего-то стоит, когда ее стоимость может быть выражена в долларах, не так ли?» Гера развел руками. «Об этом я скромно предпочел не упоминать». Американец наклонился вперед и положил на стол перед собой сцепленные в замок руки. «Вот это меня и смущает прямо сейчас!» «Ведь мы располагаем сведениями о вас, и они говорят, что вы отнюдь не скромны в делах такого рода». Гера вздохнул. «Но ведь когда-то все бывает в первый раз. Назовите вашу цену, и я буду готов подумать». Американец рассмеялся. «Вот это деловой разговор! Взгляните!» Он быстро написал на обратной стороне распечатки Гериного письма внушительную цифру и показал ее Гере. «Это ежемесячное содержание». Помимо этого, будут еще специально оговоренные суммы за одиночные мероприятия. Всю информацию станете получать через своего куратора. Кто мой куратор? Вам известно имя этого человека. Хм, я не думаю. Вы живете с ней вместе. Вот как. Жизнь порой удивляет своими поворотами. Никогда бы не мог подумать, что сплю в одной постели с... Впрочем, меня все устраивает. Я согласен. Прекрасно. И я очень хочу, мистер клень -Овски, чтобы вы знали, здесь, в Америке, у вас появились верные друзья. Например, мистер Пронин, которые всегда придут вам на помощь в трудную минуту, а ведь это так много значит в наш меркантильный век, не так ли? «Еще бы», — ответил Гера, — и честно поглядел в глаза американца. Славик отвез его в аэропорт Даллас утром следующего дня. До рейса «Вашингтон-Москва» оставалось почти 4 часа, и Пронин предложил заехать в аэрокосмический музей, расположенный возле аэропорта. «Мне жаль, что ты толком так ничего и не увидел. Поедем, глянешь хотя бы на серебряную Энолу». Энола Гей, самолет, с которого полковник Тибиц сбросил малыша на японскую Хиросиму, нашел свою последнюю стоянку в ангаре музея. Гера обошел самолет со всех сторон, представил себя сидящим внутри и нажимающим кнопку открытия бомбового отсека. Поежился. Жуть какая-то. Интересно, что чувствуют японцы, когда приходят сюда? Пронин поглядел на часы. — Пора, а то тебе дадут место возле летающей параши. А что касается самолета, то он стал памятником по справедливости. Ты слышал что-нибудь о фарфоровых бомбах, начиненных блохами, зараженными чумой и сибирской язвой? Японцы хотели забросать такими бомбами всю Калифорнию. И если бы не старушка Энола, родившая малыша, то расклад сил был бы совершенно иным. Иногда для того, чтобы идти вперед, приходится многое приносить в жертву Герман. Вот, кстати, он достал из кармана знакомый пузырек, и протянул его к Гере со словами «Лично от меня». «Сувенир в память об Америке». Гера повертел плотно закупоренный пузырек в руке, поглядел его на свет. «Спасибо. Это то, о чем я подумал? На вид совершенно бесцветное, как вода». «Не за что. Оно не только бесцветное, оно еще и не пахнет. Если влить, скажем, в кофе, то никто ничего не почувствует». Желаю применить по назначению.